Глава пятая. После праздника равноденствия что-то окончательно сдвинулось в наших сложных взаимоотношениях с Волковецким. Он перестал быть ледяной глыбой. Нет, он не превратился в общительного милашку. Думаю, случись такое, Земля сошла бы со своей орбиты от шока. Но его колкости, которые он вновь начал себе позволять после периода затишья, стали скорее подтруниванием, чем уколами. А еще вот уж диво-дивное, мы с ним начали здороваться. А если иногда пересекались в библиотеке, то еще и обсуждали книги. Это было приятно. Странно, но приятно. Хотя я все равно невольно искала в этом подвох. Зато Алинка, фанатка розового цвета, сердечек и мелодрам, конечно, не унималась. «Он точно в тебя влюблён», объявляла она, заплетая мне на ночь косу, чтобы волосы не путались. Ей нравилось возиться с моими длинными локонами, и она так релаксировала. «Смотри, он же теперь только на тебя и смотрит на парах». От избытка чувств она потянула чуть сильнее, и я шикнула на нее, а потом заметила. «Ну, конечно, он смотрит на доску Алин и на преподавателя, он же отличник». «Ну да, ну да», — фыркнула она. «А на празднике он что, с доской танцевал? Или в библиотеке он с тобой о доске разговаривал?» Такие разговоры повторялись, потому что угомониться она в силу романтичной натуры не могла. Я только отмахивалась, но внутри теплилась какая-то глупая надежда. Я знала, что это глупость глупейшая, но, может, и правда? Хотя нет, все же бредятина. Он Кирилл Волковицкий, столичный пижон, и воображала из богатенькой семьи. А я, Василиса Пожарская, из обычного провинциального поселка. Даже в сказках такие герои не могут быть вместе. Я же не леди, выстроившая корпорацию и ворочающая капиталами, и все сама, сама. Я студентка-первокурсница, у которой кроме школьной золотой медали, знания трех иностранных языков и магического дара, ничего нет. Вернее, есть хорошая семья, но это другое. Я хорошо помнила, что даже Золушка из классической сказки, так, на минуточку, была дворянской дочкой, а не селянкой. Следующим большим событием в Академии стал маскарад, посвященный окончанию семестра. Кадын-Батыр радовала своих учеников, позволяя отдыхать и развлекаться не только с книгами и гаджетами. На маскарад все студенты и преподаватели, без исключения, должны прийти в костюмах, а вот маски — по желанию. Алинка ликовала. Я призадумалась. Но ну, в целом можно стать феей или принцессой. Почему бы и не да? Все же феей, наверное, предпочтительнее и скромнее. Но неугомонная Алина уговорила меня нарядиться все же именно принцессой. А я согласилась и надела своё единственное вечернее платье. Алое, из струящегося шёлка, с открытой спиной и невероятно неудобным, но красивым шлейфом. Волосы, мою главную гордость, я распустила, и они золотистым водопадом спадали почти до пояса. Смотрясь в зеркало, я себя почти не узнавала. Из простой студентки я превратилась в принцессу. Это было пугающе и волнующе одновременно. Ну а раз маскарад, то мы с соседкой еще и сделали яркий вечерний макияж, хотя по будням ни я, ни она почти не красились. Максимум тушь и блеск для губ. Академия превратилась в сумасшедший карнавал. По коридорам бродили древние боги, мифические существа, персонажи книг и фильмов. Народ сбивался кучками, отовсюду слышались смех и возгласы. Некоторые наряды не сразу были узнаны, и владельцу приходилось доказывать, что он Робин Гуд, граф Монте-Кристо или скромный корсар. Зато образовалось сразу несколько джеков-воробьев разной степени похожести. Зал, выделенный для маскарада, сиял. И в этот раз, помимо обычных украшений, было и довольно много магических эффектов. Преподаватели явно сами с удовольствием приняли участие в создании их. И, скорее всего, старшекурсников тоже привлекли... Магия была разлита в самом воздухе, и то тут, то там всплывали мерцающие иллюзии. Это было невероятно, у меня аж дух захватывал от восхищения и какого-то детского восторга. Хотелось пищать что-то в духе мультяшных персонажей, вроде «уи-и» и хлопать в ладоши. Звучала музыка, невольно заставляя отбивать ритм каблуком. Я стояла с Алиной, завороженная, но немного потерянная в этой пестрой толпе остальные воспринимали происходящее как нечто само собой разумеющееся, а для меня это было сказкой и чудом. И вдруг я увидела его, Кирилла. Но это был не тот Кирилл, которого я знала и видела каждый день на занятиях. Сейчас он был одет в строгие черные брюки и белую рубашку с жабу. Лицо неузнаваемо и скрыто под слоем грима, волосы париком с длинными темными локонами, а изо рта выглядывали накладные острые клыки. Вампир. Классический, элегантный и смертельно бледный Неожиданно, вот уж и мысли не возникало Что Волковицкий не просто наденет маскарадный костюм Но подойдет так креативно, чтобы и грим, и парик, и клыки Но ему шло, смешным он не выглядел Скорее, как актер в роли из фильма Он стоял у колонны, наблюдая за происходящим С привычной легкой отстраненностью Но мы уже знали, что это его расслабленность мнимая Пижон пижоном, но он очень спортивный, тренированный и перетекант из позы в позу моментально. Наши глаза встретились сквозь толпу. Он медленно, будто оценивая, прошелся взглядом по моему платью, по волосам, и на его губах появилась едва заметная улыбка. Он кивнул мне, оторвался от колонны и шагнул вперед, жестом приглашая подойти. «Ой, сердце ушло в пятки! Иди!» — прошепела Алина, заметив наше переглядывание. «Шагай, не стой тут как истукан, ты же принцесса, сделай его, каюк вампиром. Я хихикнула, глянула на нее сукаризной, но ее таким не прошибешь. «Ну, ладно». И я сделала несколько неуверенных шагов в сторону вампира, а он двинулся навстречу. «Леди Пожарская?» Его голос звучал глубже, чем обычно. «Он явно играл роль. Ты выглядишь ослепительно». Настоящее солнце, способное обжечь даже вампира. «Спасибо, месье вампир», — сделала я реверанс. «А ты очень убедителен. Надеюсь, ты сегодня уже поужинал, и я в безопасности». О -о -о -о, приложил он руку к сердцу с театральным видом. «Я сыт по горло скукой. Но одна мысль о твоем огненном нраве отбивает всяческий другой аппетит». Кирилл широко улыбнулся, чуть не выронил клыки, хохотнул и поправил их. «Опс», — сказал он и улыбнулся сдержаннее. А я прыснула от смеха, настолько все вышло забавно. Мы стояли и улыбались друг другу, как два идиота. Это была игра и маскарад, но еще и мгновение, от которого стало тепло на душе. Кирилл предложил мне руку. Пройдемся, Принцесса и вампир — непременный атрибут и гости любого уважающего себя маскарада». Я приняла его руку. «Почему бы и нет? Ведь сегодня мы немного не просто Василиса и Кирилл». Мы бродили по залу, и он рассказывал мне забавные истории о других персонажах костюмированного маскарада, так как я не всех сразу опознавала. Явно в столице подобные мероприятия случаются не так уж и редко. Поражая меня все сильнее, Кирилл был остроумен и легок. Казалось, маска дала ту свободу, которой ему так не хватало в обычной жизни. И тут вдруг грянул гром, не метафорический, а самый настоящий, оглушительный раскат, от которого задрожали стекла в окнах. Девчонки взвизгнули, кто-то аж присел от неожиданности. Разбилось стекло, кто-то явно уронил бокал. Я тоже дернулась и чуть не упала, потому что туфли на высоких каблуках не самая привычная мне обувь. Свет погас, и исчезли магические иллюзии, и зал погрузился в темноту. Но аварийное освещение включилось, к счастью, довольно быстро. Преподаватели уже сосредоточенно пытались стабилизировать энергетическое поле академии. «Всем оставаться на местах, без паники!» Громко скомандовал кто-то из них, я не поняла. «Произошел сбой в энергосети из-за мощной грозы. Ничего опасного». Но вдруг прямо рядом с нами вспыхнул ослепительным белым светом портал. Магия ощутимо завихрилась, стала осязаемой, и я почувствовала, как меня подхватила неведомая сила и потащила прямо к нему. Взвизгнув, я попыталась поймать руками, за что зацепиться, но мы с Кириллом стояли вдвоем чуть в стороне от остальных. Схватиться было не за что, и тут его рука сжала мою с такой силой, что у меня аж дыхание перехватило. «Держись!» — успел крикнуть он. А в следующий миг мир перевернулся. Меня швыряло и крутило, закладывало уши. Я чувствовала только ледяную влажность портала и железную хватку на своей руке. Потом я шлепнулась на что-то твердое и мокрое, отбив колени. И наступила тишина, магическая, но неприродная. Выл ветер, грохотала гроза, а сверху лились потоки воды. Выдохнув, я смахнула волосы с лица и распахнула глаза. Мы с Кириллом очутились на мокрой траве на краю обрыва. Прямо перед нами, на мрачной скале, вырисовывались силуэты незнакомого замка со строконечными башнями. Местность была голой, пустынной и абсолютно незнакомой. Портал, который принес нас сюда, закрылся с тихим щелчком. Но остались гроза, молнии, гром, ветер и пронизывающий до костей дождь. «Где мы?» — крикнула я. С трудом, опираясь на руки и пытаясь не сверзиться с каблуков, я поднялась на ноги. Длинное пышное платье уже промокло насквозь и было еще и обляпано грязью. Волосы липли к лицу. Макияж смывала водой, тушь попала в глаза и щипала. Кирилл уже был на ногах и осматривался. Вампирский грим тоже потек, делая его лицо жутковатым. «Не знаю!» — перекрикивая грозу, ответил он. Судя по архитектуре замка и скалистой местности, нас выбросило куда-то в Северную Европу. Возможно, Шотландия. Мы очень далеко от Академии Василиса». В небе снова полыхнула ветвистая молния, осветив словно днем суровый пейзаж. И сразу же за ней еще одна ударила в землю совсем рядом. «Я заорала», шарахнулась к парню и вцепилась в его локоть. «Мамочки!» Воздух запах озоном и магией. Нелегкая и привычной мне по дням учёбы, а дикой, древней, неконтролируемой. Было жутко во всех смыслах. И от зашкаливающего уровня энергии магии, и от жуткой грозы. Мне как-то совсем не хочется, чтобы меня поджарила молнией. «Гроза непростая», — сказал Кирилл, и в его голосе звучала тревога. «Смотри, она бьет по магическим потокам, сбивает их с ритма. Нас так спалит заживо, если мы не защитимся». Еще одна молния ударила в скалу буквально в десяти метрах от нас, осыпав гравием и искрами. Я взвизгнула и дернулась. Что делать в такой ситуации, я не знала и никогда ни с чем подобным не сталкивалась. «Спиной ко мне!» — скомандовал Кирилл, и в его приказе не было места для споров. «Быстро, пожарская!» Он сам развернул меня, встал сзади. Я прислонилась к нему, чувствуя его каменную от напряжения спину. Его мокрая рубашка была ледяной, мое платье тянуло вниз, Ткань отяжелела от воды. Меня трясло от холода и страха. Но так стало чуть менее страшно, потому что я не одна. Он же мужчина, он что-то придумает. «Я буду держать щит из воды. Она отведет часть энергии и отсечет нас от дождя», — крикнул Кирилл, перекрывая грохот грома. «Ты оставайся внутри щита, стабилизируй его пламенем изнутри. Не дай ему схлопнуться, как на практикуме, река и берега. Давай, Васька!» Впервые назвал он меня коротким именем. Это сущее безумие, под открытым небом, под ливнем, больше похожим на водопад, против разъяренной стихии, под бьющими молниями, но иного выхода у нас не было. Я закрыла глаза, отбросила страх, собралась и нашла внутри себя свое пламя. Мой огонь, он сильный, но не яростный и разрушительный, а собранный, сфокусированный, живой. Я магма, я мощь. Представила его как твердое ядро, сердцевину. Толкнула легонько плечом, давая отмашку и объявляя готовность. Открыла глаза. Передо мной сразу же возник мерцающий купол из воды, созданный Кириллом. Капли дождя влетали в него, буквально застывали на его поверхности, наращивая слой и постепенно застывая ледяной глазурью. И я потихоньку выпустила свой огонь. Не наружу, а внутрь, словно выстилая им изнанку водяного щита. Не испарить, а поддержать. Рядом, но не смешивать. Наша магия встретилась с шипением, но не в борьбе, а в странном, невозможном симбиозе. Стихии сплелись в единую мерцающую сферу, внутри которой стало сухо и тихо, как в сердце бури. Молнии били в наш купол, ослепляя вспышками. Я с трудом заставляла себя не вздрагивать от каждой. Щит дрожал, но держался. Магия утекала, заставляя потихоньку слабеть. Спиной я ощущала напряжение Кирилла. Ему тоже непросто. «Хотя мощность у нас примерно одного уровня. Я обладаю очень сильным даром, хотя и единственный маг в семье». «Держись, принцесса солнце!» — сквозь зубы хрипло, сказал он. «Нас уже должны были бы найти. Держись!» «Я не собираюсь сдаваться, вампир!» — немного истерически отозвалась я. «От усталости, холода и утекающих сил меня потряхивало. Иначе кто же будет портить тебе нервы?» Волковицкий коротко, сдавленно хохотнул. И в этот момент я почувствовала знакомое щекотание магии, не дикой природной, а упорядоченной и знакомой по пребыванию в Академии. В нескольких метрах от нас в воздухе закрутился светящийся вихрь. «Ура!» — пискнула я. «Они нас нашли», — подтвердил Кирилл. Портал распахнулся. В его проеме мы увидели взволнованные лица преподавателей. «Быстро сюда!» — крикнул один из профессоров. «Мы долго не удержим переход!» Кирилл ослабил магию. Я последовала его примеру. Наш двойной щит рухнул и в тот же миг нас рывком потащило в портал. Парень схватил меня за руку, как ей при переносе сюда. Да и я сама цапнула его за локоть. И вот так, вцепившись друг в друга, мы кубарем вывалились обратно в зал Академии на теплый сухой пол. Нас встретила ошеломленная тишина, которая тут же взорвалась звуками. Ребята гомонили, что-то спрашивали. А я лежала на спине, словно морская звезда, глядя в расписной потолок, и чувствовала только дрожь от холода и магического истощения. Ну и страшное облегчение, что нас спасли. Рядом, на расстоянии вытянутой руки, лежал Кирилл. Я повернула к нему голову. Он сделал то же самое. Мы лежали и смотрели друг на друга. Вампирский облик был окончательно уничтожен. Грим размазался, парик съехал на бок. Он был просто уставшим, промокшим до нитки молодым парнем. А я была такая же грязная, растрепанная, мокрая студентка-первокурсница с растекшейся тушью и смывшимися тенями для век. Тут, наконец, налетели ребята. Кто-то усадил меня и укутал в плед. Рядом плюхнулась на колени Алина. Она что-то спрашивала, трясла меня. Кириллу тоже помогли сесть, и спины людей скрыли его от меня. Как вы сумели, услышала я голос Леонида Игнатьевича, такой щит это высший пилотаж для первокурсников, синергия противоположностей. «Мы... мы просто работали вместе», — сказал Кирилл. Я только кивнула в никуда, но, слегка очухавшись, не выдержала и спросила. «Что это было? Прямо внутри защищенной академии. Блуждающий портал? Стихийный? Как такое возможно?» «Совершенно верно, Василиса. Блуждающий портал. Они чрезвычайно редкие и возникают в результате магических бурь. Но случаются, да. Алтай — место силы. Здесь и простые бури совсем не простые. Но то, что он открылся на территории Кадын-Батыр — это нонсенс. Мы поработаем еще над защитными и стабилизирующими плетениями», — ответил профессор. Я кивнула и подумала, что, наверное, все эти сказки про драконов, гномов, эльфов и про попадание в другие миры неспроста. Но вот нам помогли встать на ноги, и мы смогли обменяться взглядами. Уставший, продрогший вампир, который все-таки потерял свои клыки, улыбнулся и подмигнул чумазой грязной принцессе. И я улыбнулась в ответ. Мы хорошо сработали, прямо как настоящие напарники. Внезапно. Пока шли в лазарет для осмотра, притормозили в пустом коридоре. Преподаватели отошли немного вперед, давая нам возможность не спешить. Мы стояли друг напротив друга. «Спасибо», — сказала я первая, чтобы нарушить неловкую тишину. «Ты спас нас. Твоя идея со щитом». «Солнце, ты забыла. Это было наше общее творение». Поправил он меня. «Без твоего огня мой лед бы разлетелся осколками. Ты была великолепна». Он посмотрел на меня так, словно и не видит грязное платье, растрепанные волосы, размазанную тушь, и в его взгляде не было насмешки. Было что-то другое, что-то теплое и доброе. «Василиса!» Вдруг негромко позвал он меня. «Я...» Кирилл не договорил, вместо слов сделал шаг вперед, осторожно, будто боясь спугнуть, и коснулся пальцами моей щеки, смахивая капли дождевой воды. А я, неожиданно для себя самой, вдруг шагнула навстречу, зажмурилась, обхватила его за талию и уткнулась лицом в грудь. Просто потому, что он живой и теплый, и мы выжили, и все было сложно и непонятно, но мы выкарабкались. В этот момент это казалось таким правильным. Волковицкий застыл и на секунду, но все же обнял меня в ответ и прижал к себе, давая время успокоиться и прийти в чувство. Некоторое время мы постояли так, два промокших, уставших человека. «Ненавижу дождь», — сообщила я ему в мокрую рубашку. «А я твое платье», — не в отозвался он, и я почувствовала, как дрогнула его грудь от смеха. «Оно липнет к тебе так, что сводит с ума, а я все же мужчина, живой, слова магии, мужчина». Я в мгновение ока отлепилась от него и отодвинулась, залившись краской. И тут, выручая нас от неловкости ситуации, из-за угла уже вышла Алина с горячим чаем и одеялами. «Ой, а вы почему еще тут?» — притормозила она. «Васька, простыни же!» «Знаешь, пожарская», — серьезно проговорил Кирилл. «Я, кажется, понял, что значит быть живым. Спасибо тебе за это, принцесса». Подруга открыла рот, захлопнула и бочком пошла вперед, словно она ничего не слышит и не видит. Но уверена, меня ждут пытки и допрос, что это сейчас было. А я решила, что можно оставить за собой последнее слово и сказала. «Давай договоримся, мсье. Ты будешь иногда отпускать своего внутреннего вампира. А я, я буду стараться реже лезть в бурю. Не надо чаще танцевать с тобой на балах», добавил он тихо, так что услышала только я. Мы переглянулись, пожали друг другу руки и пошли, наконец, в лазарет. Но кажется, это начало чего-то нового. Очень хочу надеяться, что пусть это и не начало дружбы, но наши огонь и лед нашли свое равновесие. Прошло три дня, следы бури устранили, а наша история обросла невероятными подробностями и стала главной темой для обсуждения в Академии а мы с Кириллом старательно избегали друг друга. В этот раз не из-за ссоры, а от смущения, по крайней мере, я. Слишком многое было сказано и пережито в ту ночь. Все так непонятно и странно, что я не знала, как себя вести. Виделись мы только на парах, но держались на максимальном удалении и даже не смотрели в сторону друг друга. Я шла по солнечному коридору, возвращаясь из библиотеки. На ходу просматривала конспект, пытаясь понять, все ли учла и не нужно ли вернуться и еще поискать информацию в книгах. И чуть не врезалась в кого-то. Столкнулась чуть ли не нос к носу с Волковицким. Он стоял, перегородив мне дорогу. Руки в карманах, вид расслабленный. И на этот раз он смотрел прямо на меня. Но не прежним ледяным пронзительным лазером, а спокойно, более мягко, непривычно. «Пожарская?» — кивнул он. «Волковицкий?» — кивнула я в ответ. Мы постояли так несколько секунд в неловком молчании. Я начала бочком двигаться, чтобы обогнуть его и удрать. А потом решила, что так нельзя. Мы же взрослые люди, да? Заговорили в итоге одновременно. «Слушай насчет той ночи. Я хотела сказать, что...» И оба замолчали. Он улыбнулся. «Глупая ситуация. Это как ты пытаешься кого-то пропустить или обойти, а он пытается сделать то же самое. И вы сталкиваетесь и перегораживаете друг другу дорогу вновь и вновь. Прости, Василиса, ты первая». Жестом предложил мне говорить Кирилл. «Да не, все нормально, говори», — фыркнула я. Ну чего мы как в детском саду?» «Пожарская, говори первое, что ты хотела», — велел он. И такие знакомые бесячие интонации прозвучали, что меня бомбануло. Кажется, мы слишком привыкли цапаться, потому что... «Всегда ты мне указываешь, что делать», — вспыхнула я, сама не знаю почему. «Нервы, что ли? Не можешь просто взять и сказать, уступить хоть иногда. А тебе всегда надо спорить по любому поводу». Приподнял он брови, но в уголках губ заиграла усмешка. Даже когда я пытаюсь быть вежливым. Это у тебя вежливость? Я уперла руки в бока. Это у тебя высокомерие, волковицкий, сквозит им прямо, аж зябко. А от тебя ведь жарким, непроходимым упрямством и желанием делать все наперекор, парировал он, делая шаг вперед. Студенты вокруг начали замедлять шаг, предвкушая занимательное зрелище. А я почувствовала, что закипаю. Ну вот чего он? Мы же помирились. А он опять пожарская. Я просто хотел сказать, что... Что? Что я опять что-то сделала не так? Что мой щит был недостаточно идеальным? Что я опять куда-то потратила сил больше, чем надо? Что я деревня дремучая, и мне надо еще учиться и учиться? Психанула я. Мы стояли, почти уткнувшись носами друг в друга, как два петуха. Старая добрая ненависть вспыхнула с новой силой, согревая щеки и заставляя сердце биться чаще. Фу, таким быть! Фу, противность противная ледяная! Волковицкий вдруг резко наклонился, чтобы быть лицом к лицу, смотрелся в меня и потом поцеловал. А я так растерялась, что застыла, как суслик, вытаращив глаза. Это-то вообще что такое? Вокруг нас повисла гробовая тишина, а потом раздался одинокий свист, а следом взрыв аплодисментов и одобрительное улюлюканье. Кто-то из девчонок завизжал от восторга. Кирилл оторвался от меня, но продолжал стоять, склонившись посмотрел на мое ошеломленное лицо. В его глазах читалось довольство, а на губах играла та самая наглая, самоуверенная улыбка, которую я когда-то ненавидела. А я моргала медленно и с паузами, как офигевшая сова. «Принцесса, тебе разве никто не говорил, что во время поцелуя надо закрывать глаза?» — спросил он совсем не то, что я ожидала услышать. «Нет», — растерянно ответила я. «А ты вообще хоть раз целовалась?» — начало проявляться понимание у Кирилла. «Нет!» — тихо призналась я. И тут же встрепенулась, очнулась и пнула его в голень, но не сильно. «И нечего тут! Вообще! Вот!» «Хватит уже булькать, солнечная магма!» — произнес Волковицкий негромко. Его палец дотронулся до моего подбородка, заставляя меня посмотреть на него. «С этой минуты ты моя девушка. Вопросов нет!» Я смотрела на него, нахального, невыносимого, бесячего, Хотелось его снова пнуть и поцеловать. Ужас какой! Но в то же время мой праведный гнев таял, превращаясь в одно сплошное, теплое глупое счастье. А я сама превращалась в растаявшее мороженое. Это, наверное, какая-то странная магия трансформации. До сто процентов. Вопросов нет, — выдохнула я и сама не узнала свой голос. «Но если ты назовешь меня деревней еще раз...» «Боже, пожарская! придется снова тебя поцеловать, чтобы заткнуть!» Перебил он меня и улыбнулся. «Возможно, учитывая твой темперамент, это станет нашей традицией». И коротко, быстро поцеловал, а потом приобнял меня за плечи, развернул к стоящим неподалеку свидетелям нашей очередной стычки и громко сказал «Шоу окончено! Всем спасибо, все свободны!». Парни заржали, девчонки загомонили. Стоявшие по отдале преподаватели, которые тоже невольно наблюдали это, обменялись репликами. Но потом все разошлись, а мы отправились в столовую. Возможно, это правило всех людей, а не только студентов. В любой непонятной ситуации съешь что-нибудь, а там видно будет. Наша с Волковицким война закончилась. Начинается нечто совершенно новое. Я уже не могу дождаться, что же будет дальше. И надо научиться целоваться, а то я дожила до стольких лет, а все еще деревня нецелованная. Я хихикнула своим мыслям. Пусть только попробует он меня так назвать. Ох, я его!